Глава 19 Вещи. Ангелина замерла, глядя на отобразившемся на экране телефона сообщение от Тимура. Прочитала его раз, другой, третий. Откуда у Акулова вообще ее новый номер? Она купила сим-карту всего-то пару часов назад. Вот это скорость выяснения информации. Он продолжает за ней слежку? Ей мгновенно стало не по себе. Неужели правда выбросят все мои Вещи. Промелькнула в голове совсем грустная мыслишка. «Мам, ты не качаешь меня!» Резонно возмутилась Вера. Дочка все утро просилась на детскую площадку возле дома, а теперь желала получить от прогулки максимум удовольствия. Ясный летний денек, не слишком жаркий к тому же. Отличное время, чтобы подышать свежим воздухом. Ангелина снова стала качать ее на качелях, а свободной рукой напечатала Тимура ответ. «Можно я приду, когда тебя не будет дома?» «Естественно, нет», — написал он тут же. И следом прилетела. «Если тебе ничего не нужно, я прямо сейчас все выброшу». «О, ей нужно еще как!» Когда она собиралась, была явно не в себе, потому что почти ничего не взяла. Лишь необходимые для Веры и пару вещей для себя, и все. Даже запасной обуви не прихватила, не говоря уж о верхней одежде. А для дочки хорошо привезти побольше игрушек, да и книжки не помешают. Ладно, хоть детские кроссовки на случай дождя догадалась кинуть в чемодан. Ангелина мгновенно представила, как бомжи растаскивают её платье, юбки и прочие из мусорки, в то время как ей скоро будет совершенно нечего носить. Тимур сдержит обещание, как пить дать. Вышвырнет все её вещи назло. Он, как правило, был верен своему слову. Жаль, только ей верным не остался». Однако, даже несмотря на страх лишиться вещей, ей попросту было страшно ехать в логово Акулова. Конечно, можно попросить Захара съездить с ней. Но, во-первых, Ангелина не хотела напрягать брата-подруги без острой необходимости, он и так за неё вчера вступился. Во-вторых, вряд ли Тимур впустил бы её в квартиру с другим мужчиной. С другой стороны, ну что он ей сделает, побьёт? Написал, что согласен на развод. Может быть, после разговора с Захаром понял, что Ангелина действительно настроена серьёзно по поводу разрыва отношений. «Обещаешь не распускать руки?» — написала она мужу. «Ты за кого меня держишь?» — тут же последовал ответ с изображением злобного чертика. «Я тебя хоть раз ударил?» — прилетела следом. «А ведь действительно, не бил ни разу». «Съездить, что ли?» — спросила она тихонько самой себя. Но Вера услышала. «Куда поедем?» Тут же поинтересовалась. «Э, нет!» Её-то в квартиру Акулова Ангелина точно не возьмёт. Вдруг мужа попадёт в вожа под хвост, и он решит забрать ребёнка. Она не могла так рисковать. Отвезла Веру по привычному маршруту к подруге в частный детский садик. А потом в гордом одиночестве поехала к Акулову. По дороге от волнения до крови искусала правую щёку. Сама себе не верила, что поднималась к Тимуру. Почему-то перестала считать его квартиру своим домом. Ассоциировала место исключительно с Акуловым. Попыталась открыть дверь своим ключом, но ничего-то у нее не вышло. Похоже, с другой стороны тоже торчал ключ. «Может сбежать?» Прокралась в голову трусливая мыслишка. «Тогда зачем она вообще сюда приехала? К тому же вещи жаль». Впрочем, топталась у порога Ангелина недолго. Очень скоро Тимур открыл ей дверь. «Проходи», — гаркнул он и отступил вглубь квартиры. Или преодолев вставшие почти непреодолимым желание дать деру, Ангелина все же прошла в прихожую, последовала за мужем в гостиную и замерла, когда он, наконец, обернулся. «Тимур, как ты так?» Она уставилась на его физиономию неверящими глазами. Там было на что полюбоваться. Она привыкла к аккуратному Тимуру, причёсанному, с идеальной ухоженной бородкой, но он больше не был собой. Предстал перед ней небритым, взъерошенным, с опухшей правой скулой и здоровенным фонарем под глазом. У Ангелины даже челюсть отвисла после того, как рассмотрела мужа внимательнее. Невольно стало его жаль. Впрочем, это чувство быстро прошло. «Ты еще спрашиваешь, как я так?» — зашипел он. «Никогда не думал, что ты такая лицемерка. У любовника своего спроси». Последние слова он буквально выплюнул. «Вы подрались?» Тут же дошло до нее. «Захар ей ничего не рассказал» а потом она до конца поняла смысл сказанного мужем. «Он думает, что я сплю со... о С трудом подобрала челюсть она. «Ну, конечно, сам-то поди с кем только не покувыркался, вот и подумал, что она спит с Захаром, когда застал того в квартире. И не ему, что Ангелина никогда бы так не поступила. Мало того, что брат подруги совершенно не в ее вкусе, так она к тому же еще и замужем. Уж точно не стала бы ложиться под чужого мужика, просто чтобы было». Тут у нее вылетело. «По себе людей не судят, Тимур, если хочешь знать». Договорить он ей не дал. Подлетел навис над ней с перекошенным от злобы лицом, схватил за подбородок, смял губы пальцами и зашипел. «Заткнись, чтобы не смело больше мне слово пикнуть. Тварь ты лицемерная. Мне целый концерт из-за Сони устроила, сама сбежала к другому мужику. Я тебе верил, Лина. Я тебя уважал, но ты недостойна никакого уважения. Ты для меня больше не существуешь. Собирай манатки и вали из моей жизни. У тебя на всё про всё пятнадцать минут». Он легко отпихнул её от себя и посмотрел с таким пренебрежением, будто она грязь перед его ногами. Именно грязью в тот момент себя и почувствовала. Так мерзко и гадко стала на душе. Тимур хмыкнул зло и пробасил, как будто сказанного ранее ему показалось мало. «Пятнадцать минут, время пошло». «Когда я выйду, чтобы дух, то его здесь не было, иначе вышвырну, как есть». С этими словами он показательно прошагал на балкон, оставив жену одну. Ангелина будто приросла к полу гостиной, нервно сглотнула и представила, как она тут будет бегать из комнаты в комнату, судорожно бросать вещи в пакеты, а он станет над ней потешаться. За пятнадцать минут она, естественно, ничего не успеет, и он с позором выставит ее за дверь. Без того унизил достаточно. «Пошёл ты!» — простонала она тихонько. Неожиданно для себя поняла. «Ничего-то ей из этой квартиры не надо. Не хочет она вещей, купленных на деньги этого гада. Лучше голой будет ходить». Ангелина бросила в прихожей ключи от квартиры Тимура и выбежала вон, давясь подступающими слезами.